Зрелище сияющих металлических башен, окружавших его и простиравшихся вокруг, насколько хватало глаз, угнетало его. Вся суетная, безостановочная жизнь Метрополии повергала его в жуткую тоску, вызывая чувство одиночества собственной пигмейской беспомощности. «Придумайте что-нибудь сами, док», — вело отозвался Деверс. Бар, понимающе кивнул.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 «Это главная планета королевства Лорис?» «Да», — пробурчал Деверс. «Или того, что было когда-то королевством Лорис. Оттуда до Академии не больше двадцати парсеков. Док, нам нужно торопиться. На Трентере быстро не получится. Поспешишь — получишь в лоб из бластера, вот и все».